Глава 53. Евгений с нетерпением ждал свою возлюбленную. Едва девушка переступила порог, он схватил ее на руки и закружил по комнате. Катя засмеялась. «Ты что, сумасшедший? Отпусти немедленно!» «У меня для тебя хорошие новости!» Юноша бережно посадил Катю в кресло. «Практически нашел покупателей на гараже машину». Деньги будут через несколько дней. Завтра даем объявление об обмене квартиры. Он сел рядом с любимой. Но это мои проблемы. А ты давай ложись в клинику. Мы хорошие. Она обняла его за шею. Что бы я без тебя делала? Однако, Женечка... Девушка пристально посмотрела ему в глаза. Мы с мамой были сегодня в клинике Белова. Я видела прескурант. Денег от продажи намеченного нами нам не хватит. Что же мы можем сделать? Уже не от огорчения вытянулось лицо. Не знаю, как ты посмотришь на это, девушка нежно погладила его по голове. Мы продаем твою квартиру и пока живем у моей мамы. Она согласна. После операции оба учимся и работаем, и зарабатываем на новую жилплощадь. Евгений вздохнул. Все, что угодно, лишь бы помочь любимому человеку. Только как не хочется расставаться с квартирой, но еще больше не хотелось терять Катю. Конечно, любимая. Он не заметил радостного и в то же время хищного выражения лица девушки. «Завтра же займусь!» «А теперь в душ!» Катя радостно побежала в ванную. «Хочешь со мной?»